И он смеялся и говорил, «Где же, человек, скажите мне, я не вижу, или ослеп Иуда, бедный Иуда Искариота?» И Искариот громко заплакал. Был он в эти минуты похож на безумного, и Каиафа, отвернувшись, презрительно махнул рукою. Анна же подумал немного и сказал, «Я вижу, Иуда, что ты действительно получил мало, и это волнует тебя. Вот еще деньги, возьми и отдай своим детям».